Глава одиннадцатая Весь воскресный вечер, а потом и ночь, Райделла переполняла ярость. Она вспыхнула, когда Честер накричал на него из-за того, что Калетта пряталась в ванной комнате. В тот момент Райдел, говоря словами классика, был ослеплен гневом. Устроенная Честером сцена воскресила в памяти Райдала другую, давнюю, в кабинете отца. Он обвинял сына в соблазнении, хуже того, фактически в изнасиловании Агнес. И теперь Честер огольно обвинил Райдала в прелюбодеянии с Калеттой, его женой. Это было все равно, что заново пережить старую душевную травму, страшную, мучительную, подобно моменту рождения, который, по мнению психиатров, столь ужасен, что природа заставляет человека забыть его. Райдл не пытался тогда спорить с отцом, но он не собирался молча сносить оскорбления Честера. Он ответил ударом на удар, воспользовавшись тем оружием, которое было в его распоряжении, заявил, что сообщит о нем полиции. Час спустя, когда Райдел немного остыл, он понял всю бессмысленность своего гнева. Тем не менее, он не собирался отказываться от намерения выдать Честера, даже при том, что имелась пара веских аргументов против. Во-первых, Райделу была неприятна роль доносчика — А во-вторых, вместе с Честером под ударом оказывалась и Калетта. Кроме того, сам Райдл предстал бы соучастником Честера, чего ему, естественно, не хотелось. Он размышлял об этом всю ночь и совершенно не выспался. Единственное, что не вызывало в нем колебаний, — это желание вернуть пять тысяч, но Калетта, конечно же, не возьмет их, а Честер откажется брать, зная, как эти деньги унижают Райдела. Снова и снова перед глазами Райдела возникала сцена, когда Калетта выходила из ванной, и в который раз его охватывал гнев». Усталость парализовала мозг Крайдла. У него больше не было сил отгонять навязчивые видения, а если удавалось, они возвращались вновь, и все начиналось сначала. Вот так же без конца прокручивалась в его сознании сцена в родительском доме. К нему подходила мать и, тщательно подбирая слова, мягко и растерянно говорила, что, по словам Агнес, он применил к ней силу. И совершенно не связанная с этим неприязнь Райдала к Честеру разгоралась снова. — Я посчитала, что твой отец должен знать об этом, — продолжала мать. — Он хочет переговорить с тобой в своем кабинете. — Да. А Именно мать сообщила Райделу, что отец хочет видеть его. Он вспомнил это прошлым вечером. Именно мать сказала фразу «переговорить с тобой». В его мыслях царил полный сумбур, и все же одно ему было ясно. Честер должен продолжать думать, что Райдал донесет на него, продолжать бояться вне зависимости от того, сделает он это или нет». Вот почему Райдл был столь непреклонен, когда Калетта пыталась отговорить его. Он хотел заставить Честера запаниковать. В то, что Честер может покушаться на его жизнь, Райдл не верил. Он не отважится на еще одно убийство, будучи и так уже на грани паники. «Вчера или позавчера Честер заявил, что не станет проявлять пленку, которая была у него в фотоаппарате. Очевидно, это снимки его и Калетты в Афинах или где-либо еще в Европе», — решил Райдел. «Нет, новое убийство Честеру совершенно ни к чему». Он спросил у Райдала о назначении янтарных чёток, которые видел в руках у многих мужчин, праздно стоявших на углах улиц. Райдел объяснил, что четки покупают, чтобы, перебирая их, сохранять душевное равновесие. Честер завистливо посмотрел на одного из их обладателей, немало позабавив Райдала, потому что чётки продавались в каждом газетном киоске. Утром, едва открылась касса, Райдел купил билет на автобус в Роклеон, отходивший в девять часов. Без четверти восемь он позвонил в номер Макфарландов и переговорил с Калеттой, сообщив ей об автобусе. Калетта держалась сухо и сдержанно, так же, как и он. Райдел оплатил свой счет и, взяв чемодан, отправился на автобусную станцию. По пути он купил газету, не из-за Честера, а просто желая узнать новости. Пять тысяч долларов лежали в левом кармане его брюк. Райдл достиг площади без двадцати девять. Спустя десять минут прибыли на такси Честеры Коллетты и сели в автобус. Доброе утро! Поздоровался Райдл с калеттой со своего сиденья. Доброе утро! раздался в ответ ее чистый звонкий голос. Макфарланды сели впереди Райдала через два-три ряда по другую сторону от прохода. Щетина Честера уже почти оформилась в негустую бородку, придававшую ему благообразный вид. Райдл отметил, что кое-кто из пассажиров поглядывал на Честера как на важную персону, возможно, принимая его за ученого или профессора колледжа. Райдл задремал вскоре после того, как они выехали из Ханьи. Он погрузился в полусон, полный кошмарных видений. Это были не сны, а именно видения усталого взбудораженного мозга. То ему чудилось, что Честер стреляет в него, то неожиданно набрасывается сзади на тихой безлюдной улочке в Раклионе или в Афинах, и душит, сжимая горло. Но между этими пугавшими его и заставлявшими вздрагивать картинами были и другие, приятные, успокаивающие, в которых он обнимал и целовал Калетту и уже не впивался в руку подлокот На которую он опирался И не давила в колено металлическая спинка переднего сиденья Он смотрел сквозь полузакрытые глаза На светловолосую, рыжеватую голову Калетты Сидевшей рядом с Честером, который так и не снял шляпы Время от времени Калетта поворачивалась к мужу, говоря что-то И Райдл мог видеть ее лицо Но большей частью она отдыхала, откинув голову на спинку сиденья Подъезжая к Рэтимнону, Райдл решил воспользоваться остановкой и провести эти пятнадцать минут с Калеттой, принести ей кофе или кока-колу и сэндвич из лучшего ресторанчика. Однако в Рэтимноне он держался натянуто, кивнул ей в знак приветствия, закурил сигарету и повернулся спиной. Он выпил чашку сладкого кофе, вернулся в автобус и вновь занял свое место с купленной в ханье газетой в руках. Небо затянуло, начал накрапывать мелкий дождик. Когда они подъезжали к Роклеону, Райдел поискал глазами гору Ида, которую видел, покидая город. Насквозь пелену тумана невозможно было ничего разглядеть. Автобус запрыгал на ухабах, снова выбрался на ровную дорогу и въехал в Араклеон. Он высадил пассажиров на той же немощенной площади. Оставалось уже немного времени до самолета, вылетавшего в Афина в половине четвертого, так что пора было ехать в аэропорт. Наверняка Честер собирается лететь сегодня и потребует, чтобы Райдл летел другим самолетом, но Честеру будет непросто от него избавиться. Они даже могут вместе вернуться в Штаты». Райдел стоял на площади, зажав чемодан между ног, и глядел, как МакФарланды забирают из автобуса свой багаж. Часто окликнул такси. Райдл подошел к ним. «Едете в аэропорт?» — спросил он Калетту. «Нет. Честер хочет посмотреть Кносский дворец», — ответила она. «Не слишком жаркий денек для этого, не правда ли?» Каретта поежилась, держа руки в карманах пальто. «Значит, вы остаетесь на ночь в Роклеоне?» «Видимо, да. Мы не успеем на самолет, если поедем в Кнос. Честер пытался что-то объяснить водителю такси, показывая на свой багаж. Тот явно не понимал, но Райдл не собирался приходить на выручку. «Честер хочет оставить где-нибудь чемоданы, пока мы будем осматривать дворец», — объяснила Калетта. «Наверное, просит отвезти нас в какую-нибудь гостиницу, кроме Астира. Он не хочет туда возвращаться». Честер действительно спрашивал о месте, куда можно на время сдать багаж, потому что водитель кричал в ответ по-гречески «камеры, хранения здесь нет!». Райдел предоставил им самим разбираться. Наконец они заговорили о гостинице «Корона», которая, вспомнил Райдел, была всего лишь в трех кварталах за Иераклионским музеем. Честер сделал знак Калетти, чтобы та садилась в машину. Она сконфуженно посмотрела на Райдела и сказала «пока», словно они расставались ненадолго. «Так оно и есть», — подумал Райдл и, взяв свой чемодан, зашагал к короне. Это было вычурное здание неопределенного грязновато-желтого цвета, выдержанное в дурном вкусе американских фильмов 30-х годов. На крыльце Райдер столкнулся с Честером и Калеттой, выходившими из гостиницы. Их такси стояло у тротуара. Честер холодно посмотрел на Райдела впервые за весь день. «Не возражайте, если я съезжу с вами в Кнос?» — спросил Райдел. «Я тоже хочу посмотреть дворец». «Возражаю и хочу, чтобы вы оставили нас в покое», — ответил Частер. Возле такси он обернулся. «В противном случае я обращусь к полицейскому». «Вы обратитесь к полицейскому?» — с сомнением переспросил Райдел. Частер отвернулся и полез в машину, в которой уже сидела Калетта. Райдл торопливо огляделся в поисках такси и, не заметив ни одной машины, решил поискать на площади напротив Раклеонского музея в квартале от гостиницы. Он обнаружил там два такси. Лишь второй водитель согласился отправиться в Кнос. Они выехали из города той же дорогой, которой ехал автобус, но вскоре свернули налево. Такси Честера не было видно. Райдл разглядывал пейзаж. Он помнил изображение Кносса в кабинете отца. Старую фотографию с руинами дворца на заднем плане, которая не могла в детстве удовлетворить его любопытство. «А где же лабиринт?» — спрашивал он отца. И, вздыхая, тот объяснял, что дворец имеет четыре этажа, но большая его часть не видна на снимке, потому что скрыта за холмом. Райдл помнил холм темный, поросший травой. На склоне его, словно черные восклицательные знаки, росло несколько кипарисов. По склону тянулась тропинка. На переднем плане были видны две овцы и черный ослик. Теперь Райдл искал похожий холм. А там действительно был лабиринт, спрашивал он отца. Детское сознание не могло постичь тонкую, едва уловимую грань между правдой его вымыслом. Райдл все понял позднее. Понял, что именно запутанная система смежных комнат дворца послужила основой для легенды о лабиринте. А танец быка, исполнявшийся молодыми людьми, породил легенду о страшном огнедышащем быке Минотавре, якобы обитавшем в глубинах лабиринта. По-прежнему моросил дождик. «Кнос!» Водитель кивнул в сторону проволочного забора, вдоль которого они ехали. Не было видно ни одной постройки. «А где же дворец?» — спросил Райдел. «За холмом». Они остановились на полукруглой, посыпанной гравием, площадке возле кассы. Райдл заметил фигуры Честера и Калетты, поднимавшихся по склону холма в сторону кипарисов. Чуть дальше были видны колонны и крыши дворца. Райдл узнал этот холм все, как на фотографии. Он расплатился с водителем, дав хорошие чаевые, и тот предложил подождать его. Но так как Честер, судя по всему, отпустил свое такси, Райдл сказал водителю, чтобы он не ждал. — Здесь ведь ходят автобусы? — Да, каждый час. Райдл помахал ему на прощание и направился к кассе. Кассир сидел в пальто и в шляпе, закутавшись до глаз в шарф и дремал. Эна, параколо!» — сказал Райдл, протягивая деньги. И, получив маленький входной билетик, спросил, «Сегодня, наверное, немного посетителей?» Кассир издал какой-то нечленораздельный звук и поднял руки, как бы говоря, что только идиотам может прийти в голову в такой день тащиться сюда. Райдл поднял воротник пальто, взял чемодан, Но, подумав секунду, спросил у кассира, можно ли оставить у него ненадолго чемодан. Грек ответил утвердительно. — А, впрочем, он не тяжелый. — Пожалуй, я пойду с ним, — сказал Райдл. Он не доверял кассиру. Райдл зашагал вверх по склону холма. Мало-помалу его взору открывался весь дворцовый комплекс. Слева плоская открытая площадка, вымощенная камнем и похожая на дворик или сцену, за которой начинался спуск, а справа сам дворец, выглядевший как нагромождение огромных коробок с наружными лестницами без перил и открытыми террасами, которые поддерживались темно-красными колоннами, знаменитый таракотовый цвет Крита. Райдл прошел в дверь, едва не задев головой о притолоку. Пол был земляной, но сухой. Из комнаты выходили еще две двери. Райдл направился к той, что была справа. В следующей комнате оказалось три двери. Возле стены стояли два копья. Райдл поежился, представив, как они вонзаются в человека. Поставил чемодан, подумал и перенес его в угол комнаты подальше от прохода. Судя по всему, кроме него, Честера и Калетты, большего дворце никого не было, даже смотрителя. Впрочем, неудивительно, был январь, понедельник, и шел дождь. Райдел подошел к следующей двери. Собственно, дверей не было, были лишь пустые дверные проемы, и прислушался. Откуда-то сверху доносился голос Калетты. Он поднял голову. Ему была видна только часть наружной каменной лестницы и прямоугольный выступ террасы или крыши, за которым открывалось серое небо. Он осторожно поднялся по ступенькам наружной лестницы, прижимаясь к стене здания, потому что справа от него зияла пустота. Лестница привела в зал фреска, в котором заставила его затаить дыхание. На ней было изображено несколько танцоров с тонкими талиями, присавшихся вокруг величественного быка и крутивших над его рогами сальто. «Честер!» — послышался голос Калетты. Она по-прежнему была где-то наверху. Улыбнувшись, Райдел поднялся на следующий этаж, над которым оказалась еще одна терраса, где, держась за колонну, стоял Честер. Его силуэт четко выделялся на фоне неба. Райдл помахал ему рукой, но тот с явным раздражением отвернулся. Райдл поднялся по лестнице на террасу. Каретта стояла в десяти ярдах от него под каменным портиком и разглядывала несколько больших ваз, выставленных в ряд. Справа по террасе, опустив голову, бродил Честер. Райдл направился к нему. Честер углубился в темный коридор, по обе стороны которого в полу были выдолблены емкости около четырех футов глубиной. В них, Райдел помнил, по рассказам отца хранили масло и вино. Заметив Райдела, Честер тут же повернул назад, словно боялся, что тот столкнет его. Райдел отступил к стене, давая ему проход, хотя места было достаточно, чтобы разойтись, не задевая друг друга. — Занятно, не правда ли? — заметил он. — Наверное, здесь была кладовая. — Помещение для слуг, — поправил Честер. Райдл улыбнулся, вспомнив отца. «А, Райдл, привет!» — окликнула его Калетта. «Ну, как тебе здесь?» Райдл направился прямо к ней, радуясь звуку ее голоса и возможности быть рядом. «Потрясающе! Теперь я понимаю, что подразумевалось под лабиринтом. Не могу представить, как можно организовать экскурсию по этому дворцу. В каждую комнату выходят три другие». «Спустимся по главной лестнице». Она взяла его за руку, ощутив так же, как и он, внезапное волнение. Они остановились у фрески, на которой было изображено несколько женщин в нарядных платьях с обнаженной грудью, оживленно разговаривающих между собой, словно в театральной ложе. «Посмотри на этих грудастых. Кажется, это известная фреска», — рассмеялась Калетта. «Возможно. Пошли. Вот главная лестница. Видишь, жолобы для дождевой воды». Отец рассказывал мне о них. Они выгибаются, замедляя течение воды, чтобы она не выплескивалась на ступеньки. Целая гидравлическая система, хотя и примитивная. — Калетта! — послышался откуда-то сверху голос Честера. — Я здесь, внизу! — ответила она. — На главной лестнице! Но минуту спустя они уже были перед комнатой, обозначенной на табличке как «Купальня царицы». Оба вошли, тихо ступая. «Если это ванна, то она слишком маленькая», — заметила Калетта, рассматривая что-то похожее на каменное корыто, стоявшее на полу. «Может, люди тогда были меньше?» — Калетта рассмеялась. «Кажется, мы единственные посетители дворца, правда здорово?» Они поцеловались. На мгновение тела их слились, потом Калетта схватила его за руку и потянула в следующую комнату. — Посмотри на этот стул! — показала она на высеченный из камня стул с высокой прямой спинкой. — Это трон, — пояснил Райдул. — Трон царя Минуса. «Правда — Правда? — спросила Калетта завороженно. Она осторожно присела на трон и, улыбаясь, подняла голову. — А здесь удобно. К стене были прислонены большие щиты и копья. «Калетта — Калетта! — послышался из соседней комнаты голос Честера. Честер возник в дверном проеме. Лицо его пылало гневом, рука сжимала путеводитель. — Господи, здесь можно запросто заблудиться! «Ну, — Но вы же не заблудились, — заметил Райдл ехидно. Честер побагровел. «Успокойся, Чест — Успокойся, Чес, сказала Калетта мягко. — Двери здесь не запираются, так что нас не закроют. Я уже все посмотрел, что хотел. Если ты готова... Нет, еще рано. Думаю, я не видела и половины всего. Я постоянно натыкаюсь на новые комнаты. Райделу хотелось еще побыть с Калетой, но, чтобы не раздражать Честера, он оставил их и направился дальше. Задержался ненадолго возле каменной чаши, обозначенной на табличке как «люстральная ванна», размером чуть меньше ванной царицы. Внезапно ему захотелось уйти. Райдл быстро прошел в дверь налево, в наиболее вероятном направлении главной лестницы. Миновал две комнаты и, свернув пару раз, спустился на террасу первого этажа. Мелкий дождь снова окропил его лицо. Райдл шел медленно, стараясь взять себя в руки. Прямо перед ним была дорожка, которая вела ко дворцу и по которой будут возвращаться Честер и Калетта. Он ждал, когда они появятся, но вдруг вспомнил о своем чемодане. Обошел дворец, разыскал дверь, через которую входил, и, взяв чемодан, стал ждать снаружи. «Честер!» — послышался издалека голос колета. «Честер!» «Где ты? А где ты?» — послышалось в ответ. Райдл улыбнулся. «Похоже, Честер играет с ней в прятки». «Честер, в какой ты комнате? Ты выше? Я спускаюсь». Честер не ответил. Подождав немного, Райдл крикнул. «Выход здесь! Слышишь, то? «Да, но...» «Фикни еще, я пойду на голос!» Райдл поставил чемодан на землю и, обогнув угол дворца, прошел на боковую террасу, посчитав, что так короче. Возле двери остановился и крикнул «Сюда, Калетта!» «Слышишь? Да!» — отозвалась она весело «Спасибо!» Райдл заглянул в две другие двери, которые вели из комнаты, и снова крикнул «Сюда!» Он вышел на террасу. Прошел до угла, посмотрел, нет ли Честера, и вернулся на середину террасы». Каретта показалась в проеме двери, возле которой он только что стоял. Она бежала к нему, улыбаясь. Вдруг шорох, тень, шестое чувство, что-то заставило его поднять глаза и тут же почти инстинктивно отскочить в сторону и пригнуться. Раздался глухой удар, похожий на раскаты грома, грохот бьющихся друг от друга камней. Райдл поднялся, и его трясло. — Дио-мио! — прошептал он. «Дио мио! — Дио-мио! — Дио-мио! — повторял он снова и снова. Калетта лежала в крови лицом вниз. Голова у нее была разбита. По обе стороны валялись два огромных обломка каменной вазы, покачивавшихся точно уродливо колыбели с неровными краями. Райдел поднял голову и увидел Честера. Тот смотрел... Лил вниз, перегнувшись через низкий парапет террасы двумя этажами выше. «Грязный ублюдок!» — прошептал Райдл дрожащим голосом. «Честер издал стон, похожий то ли на вой, то ли на виск собаки». Райдл метнулся к лестнице слева, но, пробежав половину пролета, внезапно почувствовал слабость в ногах и повалился, схватившись за ступени. Голова кружилась. Он поднял глаза и увидел Честера. Тот медленно спускался вниз по лестнице. Райдл с усилием приподнялся. Честер приблизился, сжимая кулаки, готовый ударить. Райдел бросился на него, вцепился обеими руками в ноги. Честер потерял равновесие и полетел вниз, увлекая Райдела. Оба упали на террасу с высоты шести восьми футов. Райдл не ушибся. Честер, видимо оглушенный, сидел, обхватив голову руками. Райдел тяжело дышал, пытаясь прийти в себя и все еще, чувствуя слабость, посмотрел на Калетту. — Она мертва, — сказал он Честеру. Райдел отполз в сторону. Подогнув под себя ноги, встал на колени и закрыл лицо руками. Его тошнило. Он хотел подняться, но не мог. Честер стоял перед ним. — Это ты виноват, что она мертва, — прошипел он. — Ты, — пошатываясь Подошел к Калетти, опустился перед ней на колени и протянул руку, чтобы коснуться ее плеча. Райдл глядел настороженно, так, словно Честер мог причинить ей боль, хотя уже видел ее голову. Встал, Честер обернулся к нему. «Тебе это так не сойдет, сволочь!» Он надернул рукава своего пальто, видимо, машинально. Жест хорошо одетого господина, приводящего в порядок свои манжеты перед Тем как уйти, Райдел почувствовал себя уверенней. Он шагнул к Честеру. Тот поднялся и пошел прочь. В конце террасы он повернул налево. Райдел кинулся за ним. Вы что же собираетесь оставить ее? Честер шел по дорожке в направлении выхода. Эй, окликнул его Райдел. Честер не обернулся. Его темная фигура растаяла за пеленой дождя. Райдл бросился в догонку, споткнулся о свой чемодан, машинально схватил его, но через несколько шагов поставил на землю и кинулся назад на террасу. «Калетта! Калетта!» — закричал он и тронул ее за плечо. Рука Калетты с обручальным кольцом на пальце не была повреждена и казалась живой. Вокруг ее головы красным ореолом расплылась лужа крови, раз мы тогда дожьем». Райдел слезнул с губ дождевые капли, решительно встал, кинулся к чемодану и затем вслед за Честером. Его нигде не было видно. «Здесь не отъезжало такси?» — спросил Райдел кассира дремавшего в будке у входа. «Что?» — Грек сидел в глубине будки, стенки которой закрывали его, как шторы. Кто-нибудь отъезжал сейчас на такси? Нет, никто не отъезжал, я бы видел. Много еще там осталось, — он кивнул в сторону дворца. Мы закрываемся через двадцать минут. Райдл не ответил и поспешил прочь. Он вдруг подумал, что когда найдут Калетту, кассир вспомнит только его лицо и опишет полиции. Но это показалось ему несущественным. Райдл дошел до поворота. Еще не стемнело, и дорога просматривалась достаточно далеко, честера на ней не было. Райдл огляделся. Через дорогу напротив входа в музей стоял туристический центр, одно из субсидированных правительством заведений, комплекс рестораны и гостиницы. Вряд ли Честер осмелится пойти туда. Желтые огни низкого здания пробивались сквозь пелену дождя. Нет, скорее всего, Честер прячется сейчас где-нибудь за кустами. А может, ему повезло, и он сел в автобус или даже в такси. Райдл натянто улыбнулся. «Время еще есть».